Глава 17 С каждым днем шум сверху становился все отчетливее. К сожалению, никаких разговоров из-за толщины стен и потолка не было слышно, просто глухие удары. Иногда тряслись стены, как будто где-то неподалеку изредка бьют огромным молотом по земле. Теперь никто не выглядел расслабленным. Около входа в подвал дежурило не менее сотни бойцов и пары магов, готовые отразить нападение в любой момент вход был всего один, а значит, враг мог появиться только отсюда. Требовалось его тут же сдерживать как можно дольше. Проход достаточно узкий, так что численное превосходство мертвяков никак не скажется. Я со своими дружинниками тоже дежурил у входа. Граф составил график. С каждым днем мы все больше убеждались в том, что нас откапывает нежить. Если бы это были люди, то как минимум слышались бы маты и крики. По крайней мере, хотя бы солдаты друг с другом переругивались. Но как бы мы ни прислушивались, ничего подобного не слышали. На седьмой день копошение сверху настолько усилилось, что нам стало казаться, что мертвяки буквально по головам ходят. Настолько все было слышно. Причем работа не стихала ни днем, ни ночью. То есть шибуршились они круглые сутки. Дружинники были в постоянном напряжении, готовясь вступить в бой. Женщин и детей переселили как можно дальше в глубину подвала. Хорошо, что за время нашего вынужденного заточения удалось поставить в строй всех раненых солдат. Так что мы были готовы к битве на все 100%. Если честно, надоело это бездействие. Хотелось, чтобы все это быстрее закончилось. Лучше погибнуть в бою, чем сидеть и ждать неизвестно чего. Получилось так, что когда каменный блок, закупоривающий вход в наш подвал, вздрогнул, «У входа находился именно я со своими дружинниками и еще один барон. Так что в случае нападения мы должны были принять бой первыми. Потом нас поменяют, когда мы выбьемся из сил». «Всем приготовиться!» – скомандовал я воинам, которые держали в руках арбалеты. «У нас уже был план. Нужно просто не давать противнику убрать последний блок, закупоривающий проход в подвал. Завалы сверху разгребли». А значит, дальше мы могли бы сами освободиться. Инструмент тут был. Народу тоже немало. Так что понемногу расколотили бы эту каменную глыбу. Несколько раз блок вздрагивал, но с места не трогался. Как будто его кто-то дергает, но вытащить не может. Ближе к вечеру последовал еще один рывок, и многотонная каменная глыба медленно поплыла наверх, освобождая проход. За все время раскопок Я настолько себя накрутил, что был уверен в том, что нас откапывает нежить. Хотя никаких подтверждений этому не было. Поэтому, когда каменный блок пополз наверх, я даже не задумался о том, что не могли бы мертвяки его так поднимать. Только маги. А у некромантов таких специалистов просто не было. Несмотря на поднявшуюся пыль, я заметил, что с той стороны, где находился выход, кто-то стоит. Скорее всего, это был маг и, судя по грязному балахону, мертвяк. Недолго думая, я вскинул арбалет и нажал на спуск. К сожалению, промазал. Арбалетный болт прошел вскользь по ноге. Вот сейчас все присутствующие впервые услышали речь сверху. Кто-то разразился таким отборным матом, что даже много чего слышавшие за свою жизнь дружинники заслушались. «Похоже, это архимакрогон», – задумчиво произнес Лерон. «Голос больно похож». Само собой, больше мы ничего не слышали, так как каменная плита грохнулась на свое место и снова закупорила вход. Стало понятно, что в подвале хорошая звукоизоляция. Вот мы и слышали только тогда, когда огромные каменные плиты волочили по замковому полу. Тут к нам и граф подбежал. «Что там?» – спросил он. «Пытались вот этот блок поднять», – доложил я. «Только мы не дали этого сделать». Там маг больно удачно стоял. Вот я в него и стрельнул. Мертвяки, с явным напряжением в голосе, спросил аристократ. Похоже, что нет. Там вроде бы мой наставник командует. Зачем вы тогда стреляли? Потому что лица мы его не видели. Только по голосу смогли узнать, пояснил я. Никому не расслабляться, прикрикнул граф, когда воины радостно зашумели. А было их тут немало. Может, просто голос похож? А подстрелил барон некроманта. Сомнительно, эту каменную плиту явно с помощью магии поднимали. Скорее всего, наставник этим и занимался. Только после ранения потерял концентрацию и уронил ее. Все равно все будьте готовы к бою. Минут двадцать ничего не происходило. Шум наверху полностью стих. Потом плита опять поползла вверх. На этот раз с той стороны мы никого не увидели. Видимо, спасатели догадались, что мы тут немного нервничаем. Поэтому не рисковали. Каменная плита, освободив проход, отплыла в сторону и с грохотом упала на пол, подняв тучу пыли. Мы так и стояли, не опуская арбалетов, ожидая дальнейшего развития событий. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось молчание, если бы сверху я не услышал знакомый голос. «Долго вы там сидеть будете? Недоумки!» — крикнул наставник. «Выходите! И если хоть какая-то тварь посмеет махать оружием, «Закупорим вашу могилу и уйдем!» Переглянувшись сотником, я направился наверх. Выходить стал первым. Наемники тоже не были уверены, что в подвале сидят свои. Поэтому на меня были направлены сотни арбалетов. Воины засели за кучей обломков, готовые встретить дружным залпом появившегося неприятеля. «Спокойно! Свои!» – крикнул я, зачем-то подняв руки вверх. Неприятно было стоять вот так под прицелом. «Дрогнет у кого-то рука, и получу болт в брюхо». Но «Ну, надо же, не подох», — удивленно сказал наставник, который стоял метрах в десяти позади меня. «Как всегда за спинами отсиживался». «Добрый день, господин архимаг», — улыбнулся я, опуская руки. «Как же мы рады вас видеть! Что так долго шли?» Наши архимаги постарались на славу. Замок был полностью разрушен. Ни одного целого строения». «Неудивительно, что нас так долго откапывали. Хорошо, что вообще смогли вход в подвал найти. Придется теперь графу сильно потратиться, чтобы восстановить свой дом, который ему предки оставили. Наемников было всего несколько тысяч, причем больше половины пешие. Я даже удивился поначалу, как они вообще сюда прорваться смогли. Но все оказалось просто. Дело в том, что магов тут было много. Если бы у нас их столько было, то мы точно бы не сдали и внешнюю стену, не смогла бы нежить ее взять. Да и ночью, как мне кажется, некроманты не смогли бы так неожиданно атаковать, заставляя наших солдат нести огромные потери. Внешняя стена, в отличие от замковой, уцелела. А вот замковая была частично разрушена, так что пришлось наемникам, а потом и нам, организовывать оборону. Только несмотря на численность, на этот раз я себя чувствовал гораздо увереннее. Немного послонявшись без дела, я отправился к наставнику. Хотелось расспросить его, как им удалось до нас добраться, да и вообще, известно ли им, что тут большая армия нежити была. Сразу поговорить не получилось, так как граф куда-то утащил наставника на приватный разговор. Сейчас Рагон находился в своей карете. Ему предложили один из домов в городе, но он отказался. Меня сразу к бывшему наставнику не пропустили наемники, которые его охраняли. Архимак услышал наш спор. «Пропустите этого идиота! Сам хотел с ним поговорить. Оказывается, это он мне ногу прострелил. Придурок!» — раздался знакомый голос из кареты. «Пожалуй, позже зайду!» — резко передумал я. «Стоять! Не бойся, заходи!» — взбодрил меня наставник. Оказалось, что он сидел со своей ученицей, обучал ее заклинанием но, видно, устал и решил немного со мной побеседовать. «Ну?» — сурово сдвинул брови Архимаг, когда я залез в карету. — Что хочешь сказать? — В первую очередь хочу попросить прощения за то, что в ногу вам выстрелил. Думал, что мертвяк. Голосов слышно не было. — Ладно, — махнул рукой наставник, поморщившись. — Хорошо не в брюхо попал. — Так брюха вашего, видно, еще не было. Вот и стрельнул в ногу, — порадовал я наставника. — Господин Архимаг, как вы смогли сюда добраться, и почему вас так мало? «Как, как?» – передразнил меня Рагон. «С боями. Даже самому любопытно, откуда этих тварей столько повыползало. А тут тоже армия нежити была. Вы ее спугнули, что ли?» «Когда мы пришли, тут никого не было. Наверное, заранее отступили или вообще давно ушли, как только замок рухнул. Хотя мертвяков под завалами было очень много. Некоторые даже не подохли. Пришлось добивать. А армия не придет, что ли?» «Придет. Куда им деваться?» «Мы, как передовой дозор, пришли проверить обстановку, стоит ли в город войскам идти или начинать с самой ближней крепости и понемногу восстанавливать защиту от мертвых земель. Мы несколько отрядов нежити перебили», гордо заявила Лилит, ученица Рагона. «Сами потерь почти не понесли». «Особенно ты больше всех отличилась», язвительно сказал Архимаг. «И вообще, кто тебе позволил нос свой от книги поднимать? Совсем обнаглела, волю почувствовала». «Да я просто так», – прощепетала девочка. «Она уже скоро, как и я, совсем перестанет опасаться этого сварливого старика». «Значит, вся армия нежити куда-то ушла», – задумчиво пробормотал я. «Императорская армия далеко?» «Нет. Примерно в трех сутках пути. Сюда движется. Все артефакты, кроме этого, разрушены. Поэтому солдатам просто негде больше отдыхать». «Да и вообще, достал ты меня своими расспросами. Давай, проваливай отсюда». «Кстати, если тебя кто-то будет тянуть в мертвые земли, ни в коем случае не соглашайся. Слаб ты пока. Все, иди, надоел уже». «Так мне уже предлагали», — попытался я было продолжить разговор. «Пошел вон, я тебе сказал», — рыкнул рагон, и мне пришлось удалиться. Как сюда добрался этот отряд, так и не смог узнать. Хоть и было любопытно. Впрочем, вокруг полно наемников шатается, многих из которых я знаю лично. «Особенно десятников. Не раз мы с ними вместе путешествовали». «Господин барон!» — услышал я радостный крик, едва только вышел из кареты. «Да вы ли это?» «Это мы!» — улыбнулся я. «Здравствуйте, баронесса!» Смотрю, господин архимаг тот же состав собрал, который и в прошлый раз был. Мне посчастливилось повстречать лекарку Ленси. Вид у нее был, скажем прямо, неважный. Такое ощущение, что она чем-то больна. Похудела, под глазами синяки. Видно, нелегко ей дался переход. Наемники выглядят гораздо лучше. «Куда он без нас?» — засмеялась женщина. «Хватит тут орать!» — крикнул Рагон из кареты. «Пошли вон отсюда!» «Пойдемте, господин барон!» — заторопилась женщина. «Мы тут в доме неподалеку живем. Расскажите нам, как тут оборону держали и как умудрились в подвале очутиться». Часа два я беседовал с лекарками, которые наперебой рассказывали мне об ужасах, которые им пришлось пережить за время путешествия. Толком они ничего сказать не могли, так как почти не выходили из кареты наставника. Хорошо, что лекарок охранял десяток наемников. Вот десятник тоже подсел к столу и дополнял эти рассказы. Удалось выяснить, что пятно распространилось на несколько дней пути в глубину империи, и сейчас, наверное, уже достигло второго кольца крепостей где должно остановиться. Рагону император приказал попробовать пробиться к столице графства и оказать помощь осажденным. Сам он шел следом. Большая армия поспеть за наемниками не могла. Как я подозревал, некроманты уже побывали во всех крепостях. Артефакты разрушили. Только потом они, похоже, разбились на небольшие отряды и стали отлавливать уцелевших жителей, которые не смогли сбежать вовремя. Видно такого скорого появления армии никто из некромантов не ожидал, поэтому они не смогли быстро собрать свои силы в кулак. Но солдатам и так приходилось несладко. За несколько дней пути они вступили в бой 11 раз. Иногда отряды были небольшими, иногда крупными. Понесли потери. Примерно десятая часть отряда погибла в сражениях. Было много раненых. Маги продолжали экономить свои силы, так что Рагону приходилось отдуваться за всех. Сначала думали, что на них нападают только потому, что хотят измотать магов, а потом уже нанести сокрушительный удар. Рагон тоже понимал, как сильно рискуют, углубляясь такими невеликими силами вглубь мертвых земель. Поэтому решил, что если город уже захвачен, сразу же развернется и пойдет навстречу императору. «А как узнали, что мы в подвале сидим?» – спросил я. «Просто догадались?» Господин Рагон был удивлен, что монстров на нас так мало нападает, и до артефакта нужно было добраться. Вот и приказал магам работать. Ну и нам, само собой. Вкалывали круглые сутки, в несколько смен. Монстров мы перебили, сообщил я. В принципе, если бы мертвяки взяли город, то сомневаюсь, что вы сюда смогли бы прорваться. Слишком тут жителей много. На нас тоже эти уроды несколько раз нападали, сообщила Ленси только они даже меня не впечатлили. А много их было. Около двух десятков. Ну да, нас бы пара десятков тоже не впечатлила, засмеялся я. У некромантов их было несколько сотен. Часть уничтожили маги, а часть нам пришлось вручную резать. И то едва не погибли все. Очень уж они сильные. Ой, взвизгнула Ленси, когда в комнату зашла Линда, которая вместо того, чтобы охранять меня, носилась где-то со своими щенками. Сейчас же гарф вспомнил про свои обязанности и пришел ко мне вместе со всем своим выводком. Щенки уже подросли, поэтому могли впечатлить любого. Они уже были размером с большую собаку. Охрана не стала поднимать шум, так как мои дружинники их предупредили, что угрозы от Гархов ждать не нужно. «Видали?» — гордо сказал я. «Линда где-то нагуляла, так что скоро у меня будет целая стая Гархов, которые любого на куски разорвать могут». Кстати, одного из некромантов Линда лично убила». «Надо же!» – удивленно воскликнула лекарка. «Да и две ее товарки тоже загалдели, хотя до этого сидели молча. Щенки тоже на людей не нападают. Если их не трогать, то не нападают. Так же, как их мать. Насколько я помню, наш старичок хотел себе одного приручить». «Неужели ничего не вышло?» – спросила Ленси. «Не получилось, как он не старался». «Видно, что-то не так делал. Просидели мы так до позднего вечера, после чего мне нужно было идти на ночное дежурство, стену охранять. Заступал я на боевой пост со всеми своими дружинниками. На этот раз никаких поблажек граф-аристократам не делал. Впрочем, на стене хватало и магов, прибывших вместе с Рагоном. Нам нельзя было допустить прорыв нежити в город, поэтому были такие строгости. За всю ночь ничего страшного не произошло». Ни одного мертвяка на горизонте не появлялось. Насчет этого я не обольщался. Армия куда-то ушла. А наставник во время своего путешествия явно не мог перебить всех, а только малую часть. Поэтому вскоре нам предстоит их найти и уничтожить. Если они, конечно, не умотали в глубину мертвых земель, что сомнительно. Глупо было поднимать бунт, достичь таких успехов и просто уйти. «Явно же просто так взять крепости и снова установить там артефакт нам не дадут, будут держаться за каждую твердыню, стараясь нас обескровить». Как мне стало известно, Рагун еще утром послал разведчиков в разные стороны, которые должны были внимательно следить за всеми дорогами и предупредить, если увидят, что армия нежити подходит к городу. Но она затаилась. Несколько человек из разведки возвращались и докладывали, что не видели ни одного мертвяка, а это настораживало. Такое ощущение, что они снова где-то собираются в одном месте. Трое суток мы просто охраняли город, ожидая, когда император подойдет вместе с армией. Вообще, мне можно было уже собираться и ехать домой. Моя командировка должна закончиться. Само собой, сделать я этого не мог, так как прекрасно понимал, что меня тут просто не поймут. Да и сам себя уважать после такого перестал бы. Была бы тут простая разборка аристократов, то и думать бы не стал. Пусть без меня друг другу глотки режут, да своими дружинниками рискуют. Мертвые земли угрожают всей империи, не только мне. Вокруг них расположены три цепи крепостей с артефактами. Первая уже разрушена. Если так же падет вторая и третья, то и до моих земель немного останется. Как и говорил Рагон, армия императора пришла вечером третьего дня. Причем к ним уже отправляли вестовых, чтобы немного поторопить и взбодрить солдат. Мол, давайте, ребята, поднажмите, впереди ждет отдых и нормальный сон без ужасов. В городке сразу же стало тесно, причем многим воякам даже домов не хватило. Приходилось ставить палатки прямо на улицах, зато оборону города они взяли на себя. Вместе с императором прибыл какой-то командующий войском, который доверял только своим людям. Поэтому их на стены и поставил, чем несказанно нас порадовал. Были в рядах прибывших и некроманты, которых солдаты графа едва на мечи не подняли, когда увидели. С трудом удалось отцам-командирам своих подчиненных успокоить. Все эти некроманты прошли проверку и не могли быть предателями. В их мозгах поковырялись маги, как в моих, когда в школе парня убили и искали виновного. Я тоже, если честно, смотрел на этих ребят с подозрением, а их высокомерные рожи меня дико раздражали. Смотрят на всех, как на дерьмо. Видно, тоже мертвые земли в голову ударили. Хотя, если взять моего наставника, то он постоянно на всех так смотрит, причем и в мертвых землях тоже. Два дня армия стояла без дела. Командование давало отдохнуть солдатам, а на третий день утром граф пригласил меня к себе. «Значит так, господин барон», — начал он, — «вы уже формально мне не подчиняетесь, поэтому теперь переходите под командование Архимага Рагона. Примите мою благодарность за храбрость, которую вы проявляли во время отражения нападений на мой город. Я этого не забуду». «Понятно», — кивнул я, — «какие у нас дальше-то планы?» Пойдем освобождать крепости и там артефакты устанавливать. Вам об этом сообщит господин Рагон. Я вас больше не задерживаю. Делать нечего. Пришлось идти к своему бывшему наставнику для дальнейших разъяснений. Его в карете не оказалось. Как сообщили наемники, он ушел на совет к императору. Само собой, следом за ним я не пошел, так как меня туда никто не пропустит. Моим баронским титулом гвардейцев не впечатлишь. Там все сплошником благородные люди, не чета мне». Пришлось стоять и ждать возвращения Архимага. Он пришел часа через два, причем злой, как собака. Видно, что-то на совете пошло не по его плану. Наемники, охраняющие Рагона, старались вообще ему на глаза не попадаться. «Я тоже хотел уже незаметно уйти и вернуться завтра, но был замечен Архимагом. «Ты чего сюда приперся?» – спросил он. «Опять тупые вопросы задавать». «Не совсем. Просто мне сказали, что я перехожу под ваше командование. Вот и пришел спросить, что делать?» «К выходу готовься. Завтра с утра выступаем к ближайшей крепости. Подготовь своих бездельников и предателей». «А почему предателей?» — не смог удержаться от вопроса я. «А кто еще-то? У тебя же половина дружинников от меня убежали». «Ну, как минимум одного вы сами просили взять к себе», — возмутился я. Так что никакого предательства нет. Да они и не совсем вам служили. Ладно, хватит всякую чушь нести. У твоего отряда, как я понимаю, лошадей нет? Нет, подтвердил я. Дело в том, что лошадей мы в подвал не загоняли. Так что пришлось бедным животным остаться в конюшнях. Так что их всех убили. Впрочем, это даже лучше, чем они померли бы с голоду. Видно, в суматохе люди позабыли про наших животин. А их было немало. Просто не до них было. — Плохо, — нахмурился наставник. — Ладно, пешком пойдете. Тем более у меня тоже не все наемники конными пришли. — Все, свободен. — Погодите, господин Рагон, — остановил я архимага. — С продовольствием что? У нас его тоже нет. А граф, как мне кажется, не станет больше снабжать меня припасами. — Есть у нас еда, — поморщился наставник. — Только и думаешь о том, как свой живот набить. И вообще... «У тебя гархи есть. Ты вроде в прошлый раз хвастался, что Линда самая ценная в нашем отряде. Вот и пусть вам продовольствие таскает. Тем более у тебя, Гархов, теперь целая свора. Таскал бы, если б не мертвые земли. А тут она может только дохляка приволочь. Ладно, вопросов больше нет. Все, проваливай. Выступаем с рассветом». От наставника направился к Лерону, который ждал меня неподалеку. Несмотря на то, что он сам из наемников, его к наставнику не пускали. Оберегали универсала, как зеницу ока. Только меня с гархами пропустили. Даже мэрком пришлось ждать в отдалении. «Завтра утром выступаем в поход», — сообщил я Лерону. «Так что всех дружинников предупреди. Магам я сам сообщу». «А лекарок тоже брать будем?» — спросил сотник. «Да, мы теперь графу не подчиняемся. Теперь Рагон наш командир». Поэтому пусть тоже готовятся, да и почувствуют, каково это несколько дней по мертвым землям шататься. Тем более с нами идут не только простые маги, но и два архимага жизни, которые будут восстанавливать артефакт, если крепость сможем сами отбить. Да и у наемников лекарки имеются. «Вам виднее», – пожал плечами сотник и побежал готовить к походу дружинников. «Расслабились они в последнее время. Пора и делом заняться».